Глава тридцать шестая Не галдите, дайте мамочке на вас посмотреть. Сердито топнула ножкой деревянная фигурка с любовью смотря на целую группу профессиональных дипломатов. Стройные ряды ухмыляющихся в предвкушении гоблинов готовились к выгрузке, а находящаяся рядом с ними деревянная фигурка смотрела на их довольные рожи. И на то, как они хвастаются друг перед другом новыми галстуками, да с таким видом, будто провожала в школу целые выводок немного туповатых первоклассников. А ты уверена, что все нормально будет? Немного неловко обратилась к ней темнокожая жрица, разговаривая при этом мужским голосом. А я понятия не имею. Туже кивнула на это деревянная фигурка. Правда, они красивые. А ответил тот, глупо ухумыльнувшись и решив не продолжать. «Правда?» — сказал он, выждав небольшую паузу. «А ты все такая же. Наверное, твоя сила такая именно поэтому». «Ну?» — ухмыльнулась фигурка гоблинша, вытянув руки, показав своим детям два поднятых вверх больших пальца. «Покажите им, из чего мы сделаны». «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- взорвались гоготом стройные ряды воодушевленных переговорщиков и тут же почти в ногу шагнули вперед, в три колонны спускаясь с трапа огромного летающего крейсера и следуя за идущим впереди вождем, скали зубы и глазей нашалевших от их появления людей. Люди на площади уже спели разбежаться, стоило кораблю показать желание приземлиться в этом месте, но это не значит, что они убежали далеко. Людей вокруг было предостаточно, И стоило гоблинам спуститься с тропы, как все эти люди практически испытали катарсис. Разве это не второй принц? Раздался тихий голос со стороны улицы. Да. Где его высочество? Жопа высочества, атаман! Тут же взревел один из гоблинов, не в силах выдержать даже секунду тишины. Атаман прибыл! заголосил следом его сосед по построению. Да, таман. Переговоры прибыли. Бедняга, что только что это сказал, даже не думал, что его слова будут услышаны. А поймав на себе взгляды целой сотни закованных в доспехи гоблинов, так его вовсе и два не сполз под стол от страха. Атаман прибыл. Почему безгал стукал? Тупые! Люди не знают, как нужно одеваться на встречу. Люди тупые. Так, ну-ка заткнитесь нахрен! Взревел гоблин во главе этого строя. «Это не они нас встречают!» «Атаман!» Взревел гоблин прямо за ним, идя на носочках и поглядывая на один из множества праздничных столов по правой руку от них. «Грибы без сопли идёт!» «Тут такие грибы не водятся!» «Э-э-э-э-э! <грибы> <грибы> Тут даже грибы не водятся!» «Зараза!» Прошипел я сквозь зубы. но всеми силами стараясь подавить, вылезая еще на рожу, улыбку. Столь помпезное появление в самом деле возымело эффект.、И、весь этот город просто парализовало. Мужи и выгрузиться успели, а тут до сих пор ни одного стражника. Хотя гулянка на праздник тоже помогла. Толпа пьяных зевак провожает нас взглядами, но ничего пока не делает. Уверенной походкой, под крики моей, огрызающейся на любое обвинение братьи, я двинулся вперед по главной улице прямо к имперскому дворцу. Широкая улица была такой большой, что на ней могло бы разъехаться повозок шесть. Люди с нее заблаговременно ушли, так что проблем никаких нет, и дворец впереди едва ли похож на те замки и крепости, что я уже видел. Стена тут совсем небольшая, почти декоративная, но Но уже за ней я вижу огромный двор и сад. Это место построено скорее для удобства и демонстрации роскоши, нежели для защиты того, кто живет внутри. Хрен с ним, с городом. Не увидеть там сопротивления было ожидаемо, но подойдя к стене, я тоже никаких стражников не встретил. Напротив, тут было просто смертельно тихо, настолько, что это было даже странно. Такое чувство. что все они или попрятались, или получили приказ не высовываться? Остановившись на секунду перед входом на территорию дворца, я поднял голову, посмотрев на этот огромный сад и многоэтажное каменное здание за ним, на величественный вход с множеством ступеней и высокие башни, а затем стоило задержать взгляд на этом дворце хотя бы на секунду, мои зрачки тоже резко сузились. «Ясно», — улыбнулся я. повернувшись к своей ожидающей команды братьи. Тогда по плану С. Помнится, у нас там целая группа желающих помародерствовать появилась. Берите, что понравится, и тащите на корабль. Улыбнулся я, а затем просто шагнул на территорию дворца. Один. Ваше Величество, я не смею сомневаться, но успокойся. Как бы ты об этой ситуации ни думал, Она сейчас куда хуже, даже не сомневайся. Имперский дворец был действительно большим. Тут был целый гарнизон королевской стражи, который приказали ничего не делать. В его глубине был шикарный банкетный зал, где все еще витала атмосфера праздника, и множество людей ждало прихода императора, но он к ним так и не спустился. Вообще не заботься об их существовании. прямо сейчас он просто сидел в небольшом тронном зале в не вычурном или помпезном, каким казался весь дворец. напротив, он создавал впечатление, что им уже давно никто не пользовался. стены и арки все еще украшали фигурки зверей и багровые полотна свисали с потолка до самого пола, но местами на них можно было увидеть слой давно скопившейся пыли. молодой мужчина, единственный, кто мог видеть императора, когда пожелает, прибыл в этот дворец. еще до рассвета. Однако в ответ на это человек перед ним просто спустился в этот зал и принялся чего-то ждать. Уже достаточно старый, намного старше, чем скажешь на вид император, создавал вид задумчивого старца, который дремал на троне. И если обратить внимание на его вид, то он совсем не казался правителем всего человеческого мира. Его багровая мантия местами уже утратила цвет, словно уносила ее уже не год и не два. Любой встречный вряд ли мог бы сказать, что этот человек кто-то важный. Сретет он его на улице, но в стенах этого дворца не было ни единой души, кто бы мог осмелиться смотреть на этого старика сверху вниз. Здесь не было ни одного человека, кто посмел бы его недооценивать, и ни единого воина, кто бы не знал, насколько этот человек может быть страшен. Ничего не говоря, он просто сидел на троне и ждал. А затем, когда нужное время пришло, медленно открыл глаза и посмотрел на гоблина, открывшего двери этого зала, впервые за очень долгое время принимающего в своих стенах подобающего гостя. «Значит, ты действительно пришел», — сказал этот старец, посмотрев на вошедшего монстра, и когда их взгляды встретились, вокруг повисло такое напряжение, что... Что еще один человек внутри этого зала едва не рухнул на колени, начавшись задыхаться. Разумеется, ответил гоблин. Вы ведь так громко меня сюда позвали?